На одной чаше весов их проект Персы и удивительные приключения в Тайном городе. На второй Борисович нас предал, угрим повторил Кэк и предложил свой вариант выхода из кризиса. Он должен быть наказан.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 Молниеносный переход из Палады в Сапсан подействовал на молодую женщину гораздо сильнее всех мини-лекций админа и виды его логова. «Боже мой! Подвинься, пожалуйста. Ой, извини!» Шедший следом Петя врезался в спину остановившейся Саши и едва успел выскочить из умирающего вихря. «Постарайтесь не оставлять в закрывающемся портале жизненно важные части тела», наставлял их воятель пару минут назад. «Неважное, впрочем, тоже».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 Узенький пиджачок решительно не понимал проявленного плотным москвичом бескультурья «Я хочу...» «Меня не волнует ничего из того, что вам кажется, и уж тем более, чего вам хочется», — обрисовал свою позицию Федор. «И давайте на этом заканчивать». Тон, в котором явственно чувствовалась угроза, подействовал.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 Поднялась и направилась в тамбур, где ее ждал Петр. Часть вторая. По следу мертвой собачки Муниципальный жилой дом Москва. Переулок Росковой 18 апреля, понедельник 1654. Наилучшее вечернее платье тайного города, поэтические фантазии, бельвецы в шелке и драгоценностях.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 Элегантнейшие бальные комплекты от самого Валицы Придумываю моду для вашей красоты Я зевнул и покосился на соседний баннер Восхитительные прически от маэстро Молице. Примерка бесплатно. А рядом выскочило утилитарное Уникальное новейшее предложение Самовозвращающиеся чехлы для всех моделей смартфонов Любые расцветки Если вашу собственность похитили, чехол атакует вора зарядом слезоточивого газа и немедленно вернется к хозяину. Предложения отнюдь не уникальны и никак не новейши, однако проходят по разряду вечных. За смартфонами жители тайного города ухаживали с тем же трепетом, что и обыкновенные челы. Подарки коронованным особам дорого.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 Было бы здорово.